Мы старательно поддерживали дружеские отношения с губернатором. Он был так добр, что спустя несколько недель по приезде нашим определил меня на небольшое место, освободившееся к тому времени в форте. Хотя должность была скромная, я принял ее как милость небес. Она давала мне возможность жить, не будучи никому в тягость. Я нанял слугу для себя и горничную для Манон. Наше небольшое хозяйство наладилось». Я вел скромный образ жизни, Манун также. Мы не упускали случая услужить и помочь нашим соседям. Благосклонное отношение начальства и наша приветливость привлекли к нам доверие и любовь всей колонии. В короткое время мы завоевали себе такое положение, что на нас уже смотрели как на первых лиц в городе после губернатора. Наши мирные занятия и спокойная жизнь незаметно обратили помыслы наши к религии. Манон и ранее была благочестива. Равно и я никогда не принадлежал к завзятым вольнодумцам, которые хвастают тем, что нравственную свою испорченность сочетают с безбожием. Любовь и молодость были причиной нашего легкомыслия. Горький опыт заменил нам годы жизни. Он даровал нам то, что дала бы долгая жизнь. Наши беседы друг с другом, тихие и рассудительные, мало-помалу отвратили нас от любви порочной. Я первый предложил манон узаконить наши отношения. Я знал ее сердце. Она была прямодушна и искрена во всяком проявлении чувств своих, качество, располагающее человека к добродетели. Я дал ей понять, чего недостает нашему счастью. «Оно должно получить благословение Божие», — сказал я. «Разве с такой любящей душой, с таким чудесным сердцем можно жить в сознательном забвении долга?» Пусть жили мы так во Франции, где было нам одинаково немыслимо, как перестать любить друг друга, так и узаконить нашу любовь. Но в Америке, где мы зависим только от самих себя, где нам не нужно считаться с условными законами света, где нас даже считают мужем и женой, кто помешает нам стать ими в действительности? Почему не увенчать нашу любовь обетами, признаваемыми церковью? Что до меня, то ничего нового я вам не предлагаю, предлагая свою руку и сердце, но я готов вам принести их в дар перед алтарем. Мне показалось, что речь моя преисполнила ее радостью. — Поверите ли вы, — отвечала она, — что много-много раз я думала об этом с тех пор, как мы в Америке. Только боязнь вызвать ваше недовольство побудила меня затаить в сердце это желание. Я вовсе не притязаю на высокое звание вашей супруги. «О, Манон!» — воскликнул я, — «ты стала бы супругой короля, если бы небесам угодно было, чтобы я родился коронованным. Не будем колебаться. Нам не угрожают никакие препятствия. Я сегодня же поговорю с губернатором и признаюсь ему, что мы обманывали его до сих пор. Пусть другие, грубые нравом любовники, — прибавил я, — страшатся неразрывных уз брачных. Они не стали бы их страшиться, будь они столь же уверены, как и мы, крепости ус, налагаемых самою любовью. Манон была вне себя от радости, услышав мое решение. Я убежден, что любой честный человек в мире одобрил бы мои намерения в тех обстоятельствах, в каких я находился, то есть приняв во внимание, что я роковым образом был порабощен непреоборимой страстью и терзался неусыпными укорами совести. Но кто обвинит меня в ропоте на судьбу, когда я пострадал от жестокости небесного судьи, который отверг мое намерение угодить ему? Увы, что я говорю «отверг»? Он наказал его как преступление. Он долго терпел меня, покуда я слепо шел по пути греха, и самое суровое его возмездие было уготовано мне к тому сроку, когда я вступил на путь добродетелем. Боюсь, что у меня не хватит сил закончить рассказ о самом мрачном событии, какое когда-либо со мною случалось.